Они состарились по-другому. Они живут среди завещанного добра, среди подарков, и каждый предмет их обстановки воспоминание. Каминные часы, медали, портреты, ракушки, пресс-папье, ширмы, шали. Их шкафы битком набиты бутылками, отрезами старой одеждой, газетами. Они сохранили все. Прошлое это роскошь собственника. А где бы я стал хранить свое прошлое? Прошлое в карман не положишь, надо иметь дом, где его разместить. У меня есть только моё тело. Одинокий человек со своим одиноким телом не может удержать воспоминания. Они проходят сквозь него. Я не имею права жаловаться. Я хотел одного быть свободным. Маленький человек ерзает и вздыхает. Он совсем съежился в своем пальто. Но время от времени выпрямляется, обретая человеческий облик. У него тоже нет прошлого. Если хорошенько поискать, можно, конечно, найти у родственников, которые с ним больше не встречаются, фотографию какой-нибудь свадьбы, на которой он присутствует в крахмальном воротничке рубашке с пластроном и с торчащими молодыми усиками. От меня, наверное, не осталось и этого. Вот он опять на меня смотрит. Сейчас он со мной заговорит, я весь ощетинился. Никакой симпатии мы друг к другу не чувствуем, просто мы похожи в этом все дело. Он одинок, как я, но глубже погряз в одиночестве. Вероятно, он ждет твоей тошноты или чего-нибудь в этом роде. Стало быть, теперь уже есть люди, которые меня узнают. Поглядев на меня, они думают этот из наших Ну так в чем дело? Чего ему надо? Он должен понимать, помочь мы ничем друг другу не можем. Люди семейные сидят по домам посреди своих воспоминаний, а мы два беспамятных обломка здесь. И если он сейчас встанет и обратится ко мне, я взорвусь. Дверь шумом распахивается. Это доктор Роже. Приветствую всех. Он входит в свирепой, подозрительный, покачиваясь на своих длинных ногах, с трудом выдерживающих груз его тела. Я часто вижу доктора по воскресеньям в пивной в но он меня не знает. Он сложён как отставные тренеры Жанвиля, бицепсы толщиной с объем груди 110, а ноги хлипкие. Жанна, Жанна, крошка моя. Он семенит к вешалке, чтобы повесить на крючок широкополую фетровую шляпу. Служанка сложила рукоделие и не спеша, сонно идет к доктору, чтобы высвободить его из его клаща. Что будете пить, доктор? Он с важностью воззрился на нее. — Вот что я называю красивой мужской головой: потрёпанное, изборождённое жизнью и страстями лицо. Но доктор понял суть жизни, обуздал свои страсти. Я и сам не знаю, чего я хочу, говорит он густым голосом. Он рухнул на скамью напротив меня и оттирает пот со лба. Когда ему не надо удерживать равновесие, он чувствует себя прекрасно. Глаза его внушают робость, большие глаза, черные и властные. Это будет будет будет будет старый кальядос, дитя моё. Служанка, не шевелясь, созерцает громадное, изрытое морщинами лицо. Она задумалась. Маленький человечек поднял голову и облегченно улыбается. И вправду, этот колосс, наш избавитель, на нас надвигалось что-то зловещее. А теперь я дышу полной грудью, мы среди людей. Ну так что? Где мой Каливадос? Служанка вздрагивает и уходит, а доктор вытянул свои толстые ручищи и сгрёб в охапку столик. Месиахил счастлив. Он хотел бы привлечь внимание доктора. Но он болтает ногами и подпрыгивает на скамье. Он так мал, что его не слышно. Служанка приносит клеводос. Кивком она указывает доктору на его соседа. Доктор Роже медленно разворачивается всем корпусом, шея у него не гнется. А, это ты, старая требия кричит он. «Еще не сдох? И вы выпускайте эдакий сброд, обращается он к служанке. Он глядит на человечка своим хищным взглядом, прямой взгляд, который все ставит на свои места. Старый псих, вот кто он такой. Доктор Роже даже не дает себе труда показать, что шутит. Он знает, старый псих не рассердится, он расплывется в улыбке. Так и есть, тот униженно улыбается. Старый псих расслабился, он чувствует, его защитили от него самого. Сегодня с ним ничего не случится. И самое ужасное,